Глава 34. Преступление и наказание Федора Раскольникова. Почему советский посол в Болгарии расстрелял бюст Сталина? Мартовским днем 1938 года в кабинете советского посла в Софии неожиданно раздались выстрелы. Охрана подбежала к двери, но она была заперта. Позже стало известно, что в кабинете посла расстрелян бюст Сталина. И сделал это сам посол Федор Раскольников. Это невероятное событие, особенно с учетом того, что в те годы в Советском Союзе боролись с «врагами народа», в кавычках, не спуская пальцы с курка, и одно имя Сталина вызывало трепет и страх. Каким образом старый проверенный революционер Раскольников дошел до того, чтобы расстрелять скульптурное изображение вождя. Полвека спустя ответ на этот вопрос дала его жена, Муза Васильевна Раскольникова-Каневес. В 1988 году она, гражданка Франции, в качестве консультанта на съемках документального фильма посетила Софию и попросила разрешения осмотреть бывший кабинет мужа. Между тем, в здании старого советского посольства на углу улиц Раковского и Московской уже поселился один из институтов БАН, Болгарской Академии Наук. Ученые, конечно, показали ей кабинет, и Муза Васильевна вспомнила про расстрел бюста Сталина. Тогда она сказала, что в марте 1938 года посол Федор Раскольников получил приказ вернуться в Москву. Бывший заместитель Троцкого в период, когда Лев Давидович управлял морскими делами, Раскольников был его замом. Прекрасно понимал, что в Москве его ждут арест и возможный расстрел. Такова была участь многих старых большевиков. В гневе он достал личный пистолет и расстрелял весь магазин, целясь в бюст советского вождя. 1 апреля 1938 года посол и его жена отправляются не в Москву, А в Берлин. Там Раскольников узнал из газеты «Правда», что он уже уволен и заклеймен советской властью. Семья садится на поезд до Брюсселя и через неделю оказывается в Париже. 17 июля Верховный суд СССР объявил его изменником Родины, перешедшим на сторону врага. Старый большевик, варившийся в котле жесткой партийной борьбы, понимает, Это смертный приговор, и с этого времени органы НКВД будут искать способы его физического устранения. Как Ильин стал Раскольниковым Революционер Федор Ильин, таким был его настоящее имя, взял псевдонимом фамилию героя романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Отец его был известным в Петербурге священником мать дочерью генерала. Они не могли вступить в брак, поэтому Федор и его младший брат Саша считались незаконно рожденными. Детей пришлось отдать на воспитание в хороший приют. В 17 лет Федор поступил в политехнический институт, где студент Вячеслав Скрябин, впоследствии известный советский деятель Молотов, привлек его в большевистскую ячейку. Из-за работы в партийной прессе Федор Ильин был арестован и приговорен к ссылке. Брат Саша был исключен из гимназии и уехал учиться в Швейцарию, вследствие чего имел псевдоним Ильин Женевский. От окопов Первой мировой войны Федор уклонился, поступив в школу гардемаринов. Позже принял активную участие в Февральской революции – 1917 года был заместителем председателя Кронштадтского совета военных моряков. Раскольников участвовал в массовых расстрелах офицеров Балтийского флота. Он любил заявлять, что не остановится даже перед детскими слезами. Правозащитники утверждают, что по его приказу моряки обстреливали из орудий жилые дома. После провала кронштадтского мятежа в июле 1917 года Раскольников был арестован и посажен в кресты. Там же оказался и Троцкий, с которым они много общались меж собой в тюрьме. После освобождения Раскольников сыграл активную роль в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и играл заметную роль в большевистской верхушке в период установления диктатуры пролетариата. Один из руководителей уличных боев в Москве, раскольников дал приказ возглавляемым им балтийским морякам стрелять из пулеметов по демонстрантам которые вышли на защиту учредительного собрания речь идет о двух с половиной тысячах убитых и раненых леву троцкому нравилась жестокость раскольникова и он назначил его своим заместителем раскольников должен был выявлять и наказывать изменников в кавычках среди офицеров флота Так был расстрелян командующий Балтийским флотом адмирал Алексей Счастиной. В январе-марте 1918 года Раскольников участвовал в организации красного террора в Хельсинки. Офицеров тогда убивали только за то, что они офицеры. Той же весной фёдор стал заместителем наркома военмора Троцкого по морским делам. Раскольникова отправили в Севастополь, где по поручению Ленина и Троцкого он руководил затоплением кораблей Черноморского флота, чтобы те не достались Германии. Несогласных офицеров и матросов расстреливали. В июле 1918 года Раскольников стал членом Реввоенсовета Восточного фронта, а в конце августа — командующим Волжской военной флотилией. Осенью того же года он уже член Реввоенсовета Республики. В конце года Троцкий отправил Раскольникова на двух миноносцах в Эстонию, где красные должны были захватить таллин с моря. Затея провалилась. Там он был взят в плен британцами вместе с экипажами обоих кораблей и до мая просидел в лондонской тюрьме, пока его не обменяли на 19 пленных английских офицеров. Плен никак не отразился на карьере Раскольникова. 10 июня 1919 года он был назначен командующим Астрахано-Каспийской военной флотилией, а уже через полтора месяца всей Волжско-Каспийской военной флотилией. Оборонял Царицын. В 1920 году Раскольников руководил десантом в иранском порту Энзалии, с целью возвращения 29 кораблей Каспийского флота, перегнанных туда белогвардейцами. В мае и июне Раскольников со своим экспедиционным корпусом в Энзели поднял местное население на создание гелианской персидской советской социалистической республики, которая просуществовала более года. С июня 1920 года По январь 1921 года Раскольников, командующий Балтийским флотом, председатель Кронштадтского отдела Балтфлота Ассар вспоминал «Моряки голодали, а командующий Балтфлотом с женой жили в роскошном особняке, держали прислугу, ели деликатесы и ни в чем себе не отказывали». Конец цитаты. Первой женой Раскольникова была известная поэтесса, журналистка и революционерка Лариса Рейснер, находившаяся рядом с ним в качестве комиссара на Волге и Каспии. Раскольников участвовал в жесточайшем подавлении Кронштадтского восстания, был известен тем, что часто цитировал задержанным Достоевского. В смутное кровавое время он был настолько жесток, что это смущало даже таких безжалостных людей, как Троцкий и Ленин. Его психическое состояние порой вызывало опасения, из-за чего он и был освобожден от должности командующего Болтфлотом. Так в 1921 году бурная революционная деятельность Федора Раскольникова закончилась. Это было как бы одно лицо Федора Раскольникова, но в Болгарии, много лет спустя, его запомнили совсем другим, интеллигентным дипломатом с высоким уровнем общей культуры. Карьера полпреда Советской республики. В марте 1921 года начинается дипломатическая карьера Раскольникова. Его первая должность полномочный представитель РСФСР в Афганистане стране, первой признавшей Красную Россию. Там он оставался до 1923 года, затем возглавлял полпредства в столицах Эстонии и Дании. Раскольников занял пост посла Москвы в Софии в сентябре 1934 года, когда после многолетнего перерыва были восстановлены дипломатические отношения между СССР и Болгарией. Его деятельность в Софии хорошо изучена, что неудивительно. С первого и до последнего дня пребывания в стране, с 19 сентября 1934 по 1 апреля 1938 года, он и его семья были под пристальным наблюдением агентов местных спецслужб. Их доклады с грифом «Совершенно секретно» теперь доступны для изучения в болгарском архиве. Из них видно – что десятки агентов внимательно следили за советским послом. Имя героя Октябрьской революции Федора Раскольникова было довольно хорошо известно, и болгарское правительство хотело знать, с какой целью Кремль направил столь заметную персону с большим дипломатическим опытом в маленькую Болгарию. Наверняка для Москвы было важно, что в этой балканской стране проживала многочисленная белогвардейская диаспора. В начале 1920-х количество русских эмигрантов достигало 36 тысяч человек, и на две трети это были офицеры Белой армии. Болгарская разведка выясняла, пытается ли полпредраскольников воздействовать на общество, какие контакты заводят. Такая информация была важна, потому что большинство простых болгар и тогда, и сейчас испытывают чувство благодарности к России. Правда, сменявшееся правительство Болгарии не признавали СССР более 15 лет. Эта раздвоенность, любовь к царской России и неприятие Советского Союза, безусловно, усиливала интерес спецслужб к советскому послу. Сохранившиеся архивные донесения агентов и публикации в болгарской прессе того времени рисуют образ Раскольникова, совершенно отличающийся от жесткого революционера, шагавшего буквально по трупам в период гражданской войны. В полицейских отчетах речь идет о человеке с интересом, изучающим болгарскую культуру, о его контактах в среде творческой интеллигенции. Посол действительно любил поэзию и высоко ценил болгарского поэта Христа Ботева, даже переводил его на русский. Супруги Раскольниковы представлены как семья интеллектуалов с хорошими манерами. В одном из донесений было отмечено, что посол похож на дипломата западного государства, а не посланца пролетарской России. Очень скоро советскому послу удалось установить личные контакты практически со всеми болгарскими министрами, с самыми известными писателями и журналистами. Болгарские газеты сообщают о поездках семьи Раскольниковых по стране и подчеркивают при этом, цитата, «Редко бывает, что иностранного дипломата принимают с таким интересом и такой же живой симпатией, как полномочного представителя Советского Союза». В одном из донесений обеспокоенный агент пишет «Болгарская пресса в руках Раскольникова» и рассуждает о необходимости разрушения позитивного образа СССР, который посол создает в местных средствах массовой информации. Посол СССР перекрестился в церкви. Агенты, которые следят за ним, обескуражены. Советский полпред не стремится поддерживать контакты с представителями коммунистической партии Болгарии. Он встречался только с матерью главы Коминтерна Георгия Димитрова. И та, в свою очередь, была удивлена тем, что посол тепло отзывался о царе Борисе Третьем. Озадачивало и отношение Раскольникова, представителя атеистической России, к болгарской церкви. Он объездил многие известные монастыри, с интересом общался со священниками и выражал заметное уважение им. В одном из монастырей он написал в книге отзывов. «Я с огромной радостью посетил святые обители, где, как когда-то на моей родине, вспыхнула истинная христианская вера». Монахи, представившие отзыв в полицию, свидетельствовали, что посол даже перекрестился при этом. Это при том, что еще в 1913 году Раскольников заявлял в своей биографии «Формально я крещен, но с десяти лет я решительный и безусловный атеист». Трудно сказать, когда Раскольников говорил правду. Не исключено, что его слова в книге отзывов просто дипломатическая вежливость. Но одно можно сказать точно описанное агентурными донесениями Федор Раскольников, антипод комиссара Раскольникова времен Гражданской войны. Москва тоже не спускала глаз со своего полпреда. В секретном докладе отмечается, что один из сотрудников русского посольства следит за всеми шагами посла. Болгарское управление полиции резюмирует, что... Раскольников не имеет стопроцентного доверия у своего руководства. В болгарском досье посла читаем еще, что Раскольников — неглупый человек, умеет держать себя в любом обществе, ближе к буржуазии, чем к пролетариату. И неожиданный вывод — он предан пролетариату до тех пор, пока пролетариат связывает его с прошлым и разрешает ему вести буржуазный образ жизни. Неудивительно, что бывший близкий соратник уже высланного из страны Троцкого утратил доверие Сталина. С конца 1937 года его пытаются отозвать в Москву под предлогом продолжения дипломатической карьеры на выбор в Афинах, Праге и даже в Мексике. Строптивый Федор Раскольников неизменно отказывается. Наконец... После расстрелов Тухачевского, Якира и других его близких соратников революционных лет, он получает приказ срочно вернуться в Москву. Со слов жены он сразу заявил, что не собирается возвращаться. И таким образом, 1 апреля 1938 года семья Раскольниковых направляется не в Москву, а в Берлин. И через неделю оказывается в Париже. Раскольников против Сталина. Из французской столицы Раскольников пишет Сталину открытое письмо. В нем он обвиняет его в убийстве видных революционеров, соратников Ленина, указывает на бесчеловечную сущность его режима. Цитата. «Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста, никому нет пощады. Правый и виноватый, герой октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и маршал Советского Союза. Все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. Конец цитаты. Он и сам живет в кошмарном страхе. Писатель Иван Бунин, живший в те годы в Париже, описывал его состояние так «Ко мне на Бельведер прибежал сумасшедший Раскольников и начал ругать Сталина». Очевидно, что опасения революционера были обоснованы. 12 сентября 1939 года Раскольников умирает. Версии о причине смерти разные. По одной из них он якобы не смог пережить известия о подписании пакта Риббентропа-Молотова, испытал шок и попал в психиатрическую клинику, где вскоре скончался. По другой версии, покончил жизнь самоубийством, выбросившись с пятого этажа психиатрической клиники в Ницце, где находился на лечении. Но его вторая супруга, Муза Васильевна, утверждала, что причиной его смерти в психиатрической клинике стала пневмония. Французские власти не проводят должного расследования смерти Раскольникова, и это порождает активные слухи, что он был убит агентами НКВД. Во время визита в Болгарию в 1988 году Муза Васильевна посетила пророчицу Вангу и задала ей короткий вопрос «Моего мужа убил Сталин?» Ответ был еще короче. Да. В результате чего на самом деле умер 47-летний Раскольников, однозначно сказать сложно. В 1963 году Федор Раскольников был реабилитирован. А в период перестройки, в конце 1980-х, в СССР было опубликовано и его открытое письмо Сталину. Раскольникова внесли в списки «борцов против сталинизма», Однако с этим трудно согласиться. В письме, развенчивающем Сталина, Раскольников ничего не говорит о собственной противоречивой деятельности во время гражданской войны. Он критикует Сталина за убийство, но не раскаивается в своих преступлениях. В том, что и сам он был одним из создателей режима, который Сталин использовал для расправы с такими, как он, и с миллионами ни в чем не повинных граждан. До наших дней дошел двойной образ Раскольникова. В гражданскую войну он безжалостный комиссар революции, для которого человеческой жизни не имеет ценности, а в болгарский период его дипломатической карьеры он утонченный интеллектуал, ценитель культуры, искусства и литературы.